Глава 54. Джота сцапали в порту, когда он попытался запечатлеть судно хранителей гроба. Интерес неизвестного рисовальщика к боевому катеру Цайт команды показался охране Раумбота подозрительным. Холст, на котором только-только легли первые мазки, изъяли. Флорентийцы задержали и без промедления доставили капитану. Сеньор Ганс, так представился художнику-офицер в эсэсовской форме, учинил допрос. Применять пытки или иные меры воздействия впрочем не потребовалось. Скорее удивленный, нежели напуганный подобным оборотом дел и немного польщенный вниманием хранителей к своей скромной персоне, Джота Ди охотно охотно выложила себе всю подноготную. Выложил сам и по доброй воле. Благо скрывать гости из Флоренции от немцев было нечего. Капитан Раумбота оказался достаточно умен, чтобы понять, парень с холстом и кистями на шпиона никак не тянет и говорит чистую правду. Более того, Будучи человеком образованным, а также весьма неравнодушным к искусству вообще и к средневековой итальянской живописи в частности, сеньор Ганс быстро смекнул «С кем имеет дело?» и решил на полную катушку использовать представившийся случай в личных интересах. Задумка была сногсшибательной. Офицер цайт-команды заказал знаменитому флорентийцу картину. Свой собственный портрет. Портрет кисти самого Джота Ди Бандоны. Уникальный шедевр. Сувенир из прошлого. О подобном не мог бы и мечтать ни один ценитель живописи. А вот у синьора Ганса появилась возможность потешить самолюбие. Хранитель гроба даже заплатил аванс. Но плата платой, а рисовать пришлось под дулами шмайсеров. Причем рисовать быстро, поскольку находиться на катере от команды без особой нужды воспрещалась даже союзникам Тевтоном. Флорентийц вынужден был ограничиться лишь серией набросков. Заканчивал работу он уже на постоялом дворе Золотого Льва. Отменная зрительная память, впрочем, не подвела Джота Ди Бандон. Картина удалась на славу. «Сразу после сенса я должен отнести ее сеньору Гансу», – сообщил художник. Джузеппе добросовестно переводил слова итальянского живописца на немецкий. Бурцев слушал и разглядывал полотно сеньор Ганс скалится в рубке Раумбота. Хотя как раз сеньор Ганс его интересовал сейчас меньше всего. А вот рубка... «Джузеппе...» «Проси этого парня, он уверен, что изобразил все, что видел на корабле хранителей? Все детали? Все мелочи?» джота обиделся. «Мои картины всегда и во всем соответствуют оригиналу, а мелочи – это вообще моя слабость. Однажды, да будет вам известно, сеньоры, я подшутил над собственным учителем маэстро Чимабуэ, нарисовал на его картине маленькую муху. Маэстро долго пытался согнать ее, прежде чем понял, в чем дело». Потом, правда, мне за это здорово влетело. А еще был случай, когда... Пронзительный визгл из демона прервал беседу. Обернулись все. И все стали свидетелями нелицеприятной сцены. Какой-то подвыпивший тип с обрубленным ухом грубо и бесцеремонно пытался облапать купеческую жену. «Вот тайное!» «Шлеп, шлеп!» Две смачные пощечины. «Святой Марк, что она делает?» Закатил глаза Джузеппе. «Это же Антонио, зверь!» «Бывший пират, контрабандист и разбойник!» «Все портовые путаны, нищие воры платят ему дань!» «В золотом льве он король!» «Антонио зверя здесь боятся больше, чем хранители сеньора Типола!» Шлеп, шлеп. Портовому королю отвесили еще две пощечины. Дездамона вырвалась, отскочила. «Не к мужу!» За плечо Гаврилы. «Сеньор Габриэлла, не надо!» Взмолился Джузеппе. Поздно. Новгородский сотник тяжело дышал. Наливался красным и подступал к обидчику дамы. Вид разъяренного богатыря, однако, не произвел на трактирного хама должного впечатления. «Конто Коста!» Спокойно и бесхитростно, как в магазине, поинтересовался тот. Возбужденный алкоголем, видом черноокой красотки и сопротивлением, которое она оказала, Антонио уже доставал кошель и буквально раздевал брюнетку глазами. «Да, нравы в золотом леве царили простецкие» вгородца приняли за сутенера и честно пытались купить девочку. Чтобы догадаться об этом, не требовалось знания итальянского. Сделка не состоялась. Алексич сходу дал понять прыткому покупателю, что на товар, который не продается. Прямо так в морду и дал. И еще разок дал понять. И снова. Пока зверь сползал по стене, обильно пачкая кровью, угольной граффити Джотто Бандоны, в Золотом Льве было тихо, необычайно. Но когда Антонио уткнулся разбитой мордой в вонючий грязный пол, тишины не стало. Ропоты, крики, грохот опрокидываемых столов и лавок, блеск ножей и кинжалов. На защиту размазанного по стенке авторитетов стала вся матросская братья. Попытался подняться даже бородач, что давеча мочился под стол. Неудачно, правда. Пьянчуга повалился в лужу, которую сам же и напрудил. Остальные, впрочем, держались на ногах достаточно крепко. И оружие держали умеючи. А о том, насколько опасным может оказаться нож в умелых руках, Бурцев знал хорошо. Спасибо Джезмонду Одноглазому. Вот ведь блин! Только драки венецианском кабаке им сейчас не хватало. Гаврила, подумав, отложил в сторонку венецианское копийцо, Поднял тяжеленную лавку. Дездемона испугано хлопала ресницами за широкой спины новгородца. Бурцев вытащил из ножен Чаевону Кондотьера. Бледный, утративший дар речи толстяк Джузеппе, стоял рядом с недвижимым громоздким каменным истуканом. джота торопливо прятал под стол наброски и картину сеньора Ганса. Хозяин Золотого Льва что-то тихонько подвывал жалобным голоском. Его увещевания не слушали, и несчастный краснокожий трактирщик бачком-бачком пробирался к выходу. «Кстати, а откуда он взялся, этот трактирщик этот? Его же с Джеймсом посылали». «Воевода!» Со второго этажа, громыхая сапогами, сверзилась верная дружина. Дружинка, точнее. Дмитрий, Бурангул, Освальд, Сбыслов и дядька Адам. И Джеймс, и Едвига тут. Все скучились в изрисованном уголке Джотта. Вовремя. Но маловато. К морячкам тоже просачивалась подмога. Парни в черных плащах, что дежурили снаружи. У этих под плащами обнаружились короткие мечи. Самое милое дело для трактирной резни. А хозяин Золотого Льва уже выскочил на улицу, скликал городскую службу. Пауза Напряженное ожидание. Как дела, Дмитрий? поинтересовался буцев не отводя глаз от противников. Да, это как-то воевода, уклончиво ответил тот. Затаились вот здесь, умаялись уже тебе, договорил дожидающийся. Сюда еще должна была в атага Джезмонда Джеймса нашего вернуться, а не пришли молодцы его. Говорят, вроде порешили всех на венецианском погости То ли немцы, то ли дружинники князя здешнего Типола. Жаль, пригодились бы сейчас ребята Джеймса. «Ммм, пригодились бы», — эхом отозвался новгородец. «А у вас-то как?» «Сам видишь». «Эх, Десдемона, Эх, Гаврила! Заварили вы кашу!» Бурцев мельком глянул вокруг. Джеймс со своим неизменным ножом кольтела Освальд и Дмитрий с рыцарскими мечами, добытыми в Санта-Тринита. Сбыслов Буронгул и дядька Адам держат в руках трофейные копии гвардейцев сеньора Типола. Да, только не больно помашешь ими в тесноте венецианского кабака. Может, мастер древкового оружия Сымадзян справился бы, используя копье в качестве боевого шеста. А кстати... Где китаец? спросил Бурцев. Наверху остался, в засаде. Дмитрий взглядом указал на второй этаж. Там над перилами действительно мелькнули копье и седая голова. «Сзади нападает!» – шепотом пояснил новгородец. Сказал, что сможет спрыгнуть вниз без лестницы. «Ха, вот ниндзя престарелый!» «Нашел, блин, время демонстрировать чудеса боевой акробатики!» А в распахнутую дверь таверны уже вбегала городская стража. Докричался краснорожий, добился таки своего. Местная полиция в таверну пожаловала. «Прикормленная, сразу видно!» Оружие стражников было направлено туда, куда указывал палец хозяина заведения. А трактирщик тыкал перстом в сторону Бурцева и Гаврилы. Как же! Зачинщики беспорядков, задиры, затеявшие драку, хулиганы, избившие уважаемого клиента. А ты их! Хоть бы вспомнил, козел, чью монету сегодня прикарманил. В Золотом Льве становилось все теснее и напряженнее. «Их слишком много, Василь!» – шепнул Дмитрий. «Америку, блин, открыл!» «Много», — согласился Бурцев. «Но они без тельняшек». «А?» Ответа не последовало. Бурцев переложил обнаженный палаш левую руку, вынул из-за пазухи вальтер с последним патроном. Пришла пора избавляться от последнего шума смерти. И рявкнул погромче. «Хэнде Венецианская стража при виде оружия хранителей попятилась к двери. Наступавшие в угрюмом молчании черноплащные вышибалы тоже переглянулись нерешительно. Остановились. А вот морячки оборота не сбавили. перли вперед, лупая залитыми невидящими зенками. И по грязным проходам перли И прямо через столы лавки. Пьяные, дурные, что с них взять? Ну ладно. Бурцев снял вальтер с предохранителя. Бурцев нажал на курок. В кабаке бабахнул выстрел. Раскатистое эхо и пронзительный женский виск наверху. Всю пьяную морскую кодлу вместе с черными плащами, блестящими касками страшников и красной рожей хозяина как сквозняком выдуло. Дверь чудом удержалась на петлях, когда толпа венецианцев ринулась к выходу. Сработало! Бурцев облегченно выдохнул. Его верные спутники, разъянув рты, пялились то на своего воеводу, то на поскрипывающую дверь опустевшей таверны. Джозеп медленно сползал под стол. Дездемона висела на плече Гаврилы. «А Джота. Ну, ну надо же. Джота Джотто и снова что-то рисовал. Уголек в его руке так и мелькал. Глаза художника пылали восторгом вдохновения. Да уж, чего-чего, а вдохновения у этого сумасшедшего флорентийца были полные штаны. Находясь в творческом экстазе, маэстро даже не счел нужным пугаться выстрела шумного пальца. Бурцев не удержался. Взглянул на дощечку живописца. Увидел себя. Недорисованного еще. Но вполне узнаваемого. Грозного. Страшенного, с перекошенным лицом, с палашом чавоны в одной руке, с пистолетом в другой. Из ствола угольного Вальтера вырывалось пламя. Да, сюжетец. А образ какой убедительный. А экспрессии? Экспрессии-то сколько? Хорош, хорош, ничего не скажешь. Насмешливо прогнусавил над духом Джеймс. Только нам уходить теперь отсюда придется, Василий. И уходить поскорее, пока... Договорить он не успел. И уйти они не успели. Хранители гробы и тефтонские братья оказались более расторопными. Стук копыт и шум мотоциклетного двигателя за распахнутой дверью возвестили о том, что отступать некуда. И некогда.